Но не сомневайтесь, со временем вы просто перестанете замечать их. Термины «бывшие супруги», «бывшие партнеры», «приемные родители» имеют свои недостатки, но так как они общеприняты, я предпочла сохранить их в надежде, что скоро мы будем вполне способны придумать лучшие и более точные определения У эскимосов есть множество синонимов для такого понятия, как «снег», но у нас до обидного мало слов, описывающих родственные отношения между людьми, прежде связанных браком, а теперь связанных общими детьми. Термины «бывшая жена», «бывший муж» широко распространены, но все они рассчитаны на прежние взаимоотношения и не отражают существующие в данный момент. Маргарет Нэнд в 1971 году писал «Я считаю вульгарным называть словосочетанием «мой», «моя», «бывший», «бывшая» человека, с которым мы были связаны 20 годами совместной жизни и пятерыми детьми». Мы просто обязаны найти для этого новые слова. И скорее. Прошло уже два десятка лет, а никто даже и не подумал прислушаться к этому мудрому совету. Не пора ли нам исправить свою ошибку по отношению к значительной части нашего общества? Прежде чем считать разведенные семьи законными, Мы должны разрушить глубоко укоренившийся миф, что только в мононуклеарной семье мы способны растить здоровых людей. Пока общество все еще продолжает получать нас, для эффективного выращивания детей, само собой разумеется, что они должны иметь нормальных родителей разного пола и только двоих. Семьи с одним родителем гомосексуальные и лесбиянские, приемные и бинуклеарные, одинаково плохи и ненормальные. Только одна семья нормальна – это нуклеарная семья. Эти нуклеарно-центрические заключения, да и весь язык, который столь же нуклеарно наносит неизмеримый ущерб детям разведенных родителей, и могут разрушить родственные связи. Это, по сути дела, и является причиной того, что они чувствуют себя своего рода изгоями среди своих сверстников. Как говорил Ноам Шомский в книге «Язык и проблема знаний», язык способен сделать человека либо свободным, либо заключить в тюрьму. Язык огольного отрицания – обычный для развода, пугает миллионы людей, заставляя их почувствовать себя людьми второго сорта, париями общества. Изменяя наш язык, мы хотим помочь этим людям, как детям, так и взрослым, наконец, обрести самоуважение. Поскольку бинуклеарные семьи ничем практически не отличаются от общепринятых норм семейных отношений, Мы обязаны найти новые слова и выражения, характеризующие этот новый тип родственных связей и взаимоотношений для всех стадий после разводных отношений. Является ли бинуклеарная семья чем-то из ряда вон выходящим? И чем такая семья отличается от нормальной? Когда я начинала свое изучение бинуклеарной семьи, еще мало себе представляла, чего, собственно, добиваюсь. Существовавшая к тому времени литература о разводах касалась только взаимоотношений отцов и детей. Но я уже знала из своей психотерапевтической практики и по другим собственным наблюдениям, что, по крайней мере, некоторые из послеразводных семей оставались отлично сбалансированными. У меня еще не было готового объяснения этому феномену, но сам факт его существования –